Второе. Элегия и Ямб. Элегия и Ямб – важнейшие лирические жанры, созданные в Ионии. И тот, и другой жанр связан с фольклорными обрядовыми песнями. Однако новое содержание, порожденное общественным движением VII-VI веков, не только тематически обогащает фольклорные жанры, но и поднимает их на высшую ступень. народные песни превращается в индивидуальную лирику, в которой находят свое выражение противоречия эпохи, ее политическая борьба и мировоззренческие проблемы. Так элегией в Малой Азии называлась заплачка причитания, соответствующее греческому треносу. Она исполнялась в сопровождении малазийского инструмента фригийской флейты, Возможно, что и само слово «элегия» фригийского происхождения. Древняя ионийская литературная «элегия» не имеет, однако, обязательного скорбного характера. Это лирическое стихотворение, наставительного содержания, заключающее в себе побуждение и призывы к важному и серьезному действию, размышления, афоризмы и тому подобное. Вряд ли можно считать случайным, что наставительная поэзия примкнула к стихотворной форме, служившей для заплачки. Параллель к этому мы находим в заупокойном ритуале египтян. Древнейшие памятники египетской литературы, начертанные на стенах пирамид в третьем тысячелетии до нашей эры, представляют собой собрание религиозных формул и изречений, рассматривавшихся как помощь покойнику на его загробных путях. Элегии пелись на пирах и народных сходках, Внешним признаком элегии, который отличал ее от всех других жанров, является особый стиховой строй — регулярное чередование гексаметра со стихом несколько иной структуры — пентаметром, образующая строфу из двух стихов — элегический детстих и элегическое двустишее. Пентаметр — пятимерник. Можно себе представить как удвоение начальной части гексаметра, двух с половиной его стоп, от начала до повышения третьей стопы, на стыке полустишей обязательный слово словораздел. Это мелодическое построение, вероятно, было уже свойственно старинной заплачке, и литературная элегия переняла его вместе с аккомпанементом флейты. Страница 77 Следы былого траурного характера элегии сохранились также в использовании элегического размера для стихотворных надписей на надгробных плитах. Эпиграмма, то есть надпись, но по содержанию литературная элегия вышла далеко за рамки заплачки. Стиховая форма элегии «гексаметр» и родственный ему «пентаметр» Сближала ее с эпосом, тематика ее зачастую совпадала, особенно на первых порах в VII веке, с теми размышлениями, которые эпические поэты вкладывали в уста своих героев. Язык элегии был поэтому близок к эпическому. Элегия легко распространялась по всем областям Греции, не меняя особенностей своего диалекта. Совершенно иного происхождения был ямб. На земледельческих праздниках плодородия, для которых были характерны разгул, перебранка и сквернословие, раздавались насмешливые и обличительные песни, направленные против отдельных лиц или целых групп. Песни эти назывались ямбами. Они служили, между прочим, и фольклорным средством общественного порицания. Эти черты народного ямба, сатирический и обличительный характер, Персонально заостренная издевка сохранились в литературном ямбическом жанре, но он вышел за фольклорные рамки, превратился в орудие выражения личных чувств и настроений, в средство личной полемики по общественным и частным вопросам. Внешним признаком ямбического жанра опять-таки служит пользование особыми стихотворными размерами, ямбами или трахеями, хореями. Из ямбических стихов наиболее употребительным является 3 метр трехмерник, состоящий из трех метрических единиц метров. По две стопы в каждой. Долгий слог при этом может быть заменен двумя краткими. Употребительнейший трохиический стих тетраметр четырехмерник – обычно разделенные слово разделом на два диаметра двухмерника. Авторами элегий и Ямбов в ряде случаев были не профессиональные певцы типа аэдов и рапсодов, а люди практической политики, видные деятели эпохи. Это показательно для политической роли лирики. То, что впоследствии при дальнейшей дифференциации жанров и развитие литературной формы нашло бы выражение в виде публицистического памфлета или агитационные речи, в VII-VI веках облекалось еще форму стихотворного лирического призыва. Одним из древнейших известных нам элегических поэтов был Кайлин из Эфеса в Малой Азии, живший в первой половине VII века. От него сохранилось только одно стихотворение — Призыв к защите Родины от нападения врагов. Верьте, завидная доля и славная мужу сражаться ради земли и детей, ради любимой жены в битве с врагами. Смерти все равно никому не избегнуть, а удел доброго — почет при жизни и после кончины. Призыв поучения, мотивирующее этот призыв, примеры, которым должны следовать или которых надлежит избегать, из такого рода элементов складывается элегия рассматриваемого типа. Еще ярче звучит тема защиты Родины в элегиях спартанского поэта Тиртея, вероятно, на рубеже VII-VI веков, воодушевлявшего спартанцев к борьбе во время долгой войны с восставшими против Спарты мессинцами. страница 78 восьмая обращаясь к спартанским войскам тертей рисует жалкую долю беглеца скитавшегося с семьей на чужбине позор покрывающий труса между тем как славное дело в передних рядах со врагами сражаясь храброму мужу в бою смерть за отчизну принять эта тема родины была еще сравнительно слабо затронута в Гомеровском эпосе, где за родину сражались только обреченные на гибель троянцы. Элегия Тертея исходит из нового единства, заменившего прежнюю родовую связь из общности граждан Полиса. В то время как эпос изображал преимущественно индивидуальных героев, сражавшихся ради добычи и славы, Тертея призывает к массовому героизму во имя Полиса и всего народа. Интересно стихотворение Тиртея об истинной доблести. Он начинается с отрицательного момента, с перечисления качеств, которые еще не создают доблести. Все эти качества, прославлявшиеся в эпосе, Тиртей иллюстрирует мифологическими образами. Гимнастический идеал быстроты в беге, искусства в борьбе, рост и силы киклопов, быстрота Борея, красота Тифона, богатство Мидаса, царственность, пелопса, сладкоречия адраста, недостаточны. Гордостью будет служить и для города, и для народа тот, кто, шагнув широко, в первый продвинется ряд и преисполнен упорство, забудет о бегстве позорном, жизни своей нещадя и многомощной души. Умереть в первых рядах за Отечество — вот высший подвиг — прославляющий не только самого погибшего, но и город, и граждан, и отца, и все потомство храброго, создающее ему бессмертное имя. Если же он выйдет победителем из боя, то вкусит всю сладость жизни, окруженной уважением сограждан. Рисуя свой положительный идеал, Тертей уже не прибегает к мифологическим примерам, и это вполне естественно, так как эпос — восходящие к родовой идеологии, не мог ему дать образов, олицетворяющих спайку активных граждан государства, которые защищают свою совместную частную собственность, в данном случае обладание Мессинии и господство над ее илотами. Элегии Тертея содержали в себе и восхваление доблести, и правила строевого устава, И изложение основ спартанского государственного благозакония. Круг обязанностей спартанца излагался в легко запоминаемой стихотворной форме. Стихи Тертея и в позднейшее время пелись спартанскими воинами во время походов, как катехизис полисного патриотизма. Они пользовались большой популярностью и за пределами Спарты. Очень характерно поэтому для устойчивости литературных форм Греции что эти элегии, так тесно связанные со всем строем Спарты, составлены были не на местном дарийском диалекте, а на ионийском, с использованием многих элементов эпического стиля. Позднейшая легенда пыталась объяснить это тем, что Тиртей не был спартанцем. Рассказывали, будто спартанцы в трудный момент Мессинской войны обратились по совету Оракула к афининам с просьбой прислать им вождя. Афинине... В насмешку над Спартой послали хромого школьного учителя Тиртея, но он своими песнями поднял дух спартанцев и привел их к победе. Каково бы ни было действительно происхождение Тертея, успех его песен в Спарте возможен был лишь благодаря тому, что язык ионийского эпоса успел уже приобрести общегреческое значение. Страница 79 Хотя Терты и выступает как элегический поэт от собственного имени, все же он является выразителем неличных суждений, а общественного мнения коллектива спартанских граждан. Военно-аристократический строй Спарты не создавал благоприятных условий для развития индивида и поэзии личных чувств. Гораздо резче выражен субъективный момент в творчестве архилоха середины VII века.